Они еще успеют подраться, а маячить на траектории ведения огня не стоило. «Ого, похоже, далеко отходить от стен крепости они не собираются», — прокомментировал Кирсан ситуацию на поле боя. Капитан поддержал его хмыканьем и добавил в амулет. «Рольф, Лоренц, валите мархузовых выродков из браслетов с максимального расстояния. Нечего нам играть по их правилам».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 Пусть ребятки попробуют, каково это, драться в строю, ощущать хриплое дыхание врага, чувствовать, как чужой клинок рубит щит и рука не имеет от ударов. Бой должен стать настоящей проверкой их способностей, пусть ощутят вкус крови. — Колдун! — вдруг закричал храбр, оставшийся рядом. Кайфат посмотрел, куда он указывал, и помянул бездну.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 Земная память порой подкидывала совершенно неуместные аналогии. Заклятия на обеих дверях оказались знакомыми. Похожие использовал барон Арианг в своем замке. Поэтому тратить время на изучение их структуры кайфот не стал. Жгутом силы аккуратно срезал петли, после чего сорвал створки хорошим ударом. Глядя на вытянувшиеся лицо вояк, он внутренне усмехнулся.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 Пусть не нашлось упоминаний про горлуны или запрещенные артефакты, но в мире существовали и другие способы заработка. Многочисленные купчии и долговые расписки подсказали, что барон Уватар, Кайфат наконец-то узнал его имя, не брезговал работорговлей. Судьба нищих крестьян никого не волновала, чем пользовались дворянины и его покровитель. Кто кроется под личиной владыки, Кирсан примерно представлял.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 А раз так, то стоит выжить из ситуации максимальную выгоду. Для задуманного кирсаном нужны немалые средства, ни один гильд лишним не будет. К тому же, пора подумать, как подать нападение на барона всем остальным и изложить свои соображения Мигулю шесть струн, благо кое-какие идеи уже появились. Да, дел много, даже слишком, Но сначала следует разобраться с пленниками, неожиданно свалившимися на голову.